Глава двадцать Покинув этот мир, я буду скучать по его невероятной красоте. Буду скучать по сложным и завораживающим уловкам, с помощью которых от нас скрыты шины мира, как бы они ни мучили и не очаровывали нас. Буду скучать по доброте хороших людей, которые сочувствовали, пока другие ожесточались сердцем, которые испытали много зла, но не озлобились сами, которые избежали зависти в мире зависти, алчности в мире алчности, которые ценили правду и не утонули в море лжи, ибо сияли и всю жизнь согревали меня своим светом. Я не буду скучать по равнодушию перед лицом страданий, по ненависти, насилию, жестокости, жажде власти, всему тому, что проявляется в столь многих людях. В гостиной дома на колесах двух мужчин и одну женщину заставили встать бок о бок на колени перед диваном. Каждому выстрелили в затылок, будто казнили, они упали лицом в отвратительную жижу, сочившуюся из выходных отверстий от пуль. Должно быть, убийство произошло до того, как я вошел в автомобиль. Возможно, всего на несколько минут раньше, и на пистолетах наверняка были глушители. Три жертвы, двое убийцы, тем не менее, никаких следов борьбы. Я не мог не задуматься, неужели убитые, которые явно были заодно с убийцами, не понимали, что с ними сделают? Если предположить, что они осознали свою участь, как только прибыли Джим и Боб, возможно ли, что строгая покорность секте вынудила их уступить, не сопротивляясь? От последней мысли я похолодел. Если им так промыли мозги, что они не были способны даже защитить собственные жизни, если они так глубоко преданы злу, что готовы принести себя в жертву на его алтарь, то сорвать план по уничтожению Пика Мунда может оказаться даже труднее, чем я думал. Разумеется, это были те трое, что гнались за мной по заброшенному торговому центру едва ли 16 часов назад. Вольфганг, Джонатан и Селена. Тогда я не разглядел их лиц. А теперь они уткнулись этими самыми изуродованными лицами в диванной подушке, не давая увидеть их и сейчас, чему я был только рад. Их призраки не задержались в этом мире, что неудивительно. С годами я заметил, что задерживаются как хорошие люди, так и не очень, но по-настоящему плохие покидают сцену с последним ударом сердца. Подозреваю, дело в том, что за ними имеется серьезный должок, и кредитор желает вернуть его безотлагательно. Я убрал глок в кобуру и с доли отвращения вытащил бумажник из джинсов одного из мужчин. Из кармашка для кредитка достал водительские права штата Калифорния. Мужчину звали, по крайней мере, на это имя он получил права, Вольфганг Леопольд Шмидт. С фото на меня смотрел один из тех редких неандертальцев, которые считали, будто чистое бритье, дорогая стрижка, белоснежная рубашка и искренняя улыбка помогут им сойти за человека. Он ошибался. Я бросил бумажник на пол и достал из кармана пиджака свой усовершенственный, суперзащищенный, неотслеживаемый смартфон. Когда я включил его, на черном фоне появился ярко-золотой восклицательный знак. Эдди Фишер, пожилая леди, основавшая секретную организацию, на которой работали Дик и Мебель Буллок, носила брошь в форме восклицательного знака из золота с бриллиантами и рубинами. Когда ее спрашивали, что означает этот восклицательный знак, она отвечала по-разному. Не теряй ни минуты, или живи полнокровно, или сестра, как это клево быть мной. Перед тем, как я отправился на вылазку в логово сектантов, она приколола брошь к рукаву свитера под моим бронежилетом и призналась, что восклицательный знак не означал ничего из этого. Когда я спросил, в чем же все-таки его смысл, она ответила, что он не означал это неважно, после чего отправил меня спасать 17 похищенных детей. Она пообещала, что брошь выведет меня оттуда живым, и сработал драгоценность или нет, но я и в самом деле выжил. Я ввел в телефон код доступа. Восклицательный знак сменился моей улыбающейся физиономией, и телефон перестал казаться таким продвинутым, как предполагалось, но зато я смог сделать звонок. Чиф Уайт Портер ответил после третьего гудка. «Сэр, простите, если нарушаю приятный вечер с миссис Портер», — сказал я. — Не в первый раз, Оди. Все-таки здорово, что ты вернулся в город. — Сэр, я знаю, что ваш департамент составляет планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Меня интересует, знаете ли вы вот что? Если дамба Маласуэрта рухнет, затопит ли вода из озера город? — С чего дамби рушится? Если вдруг ее кто-нибудь взорвет? — Кто хочет ее взорвать? — Может быть, и никто. Я понял, что пялись на трех мертвецов и повернулся к ним спиной. Но если кто и захочет, так это члены сатанинской секты. Опять они. Я надеялся, что ты ошибся, когда упомянул их за завтраком. Если бы. В прошлый раз ублюдки меня подстрелили. Я помню, сэр. И что они находят во всей этой дьявольщине? Полагаю ощущение цели. Могли бы помогать в приюте для животных. Вы правы, сэр. Но тогда не удастся напялить козлиные рога и устроить групповуху или прикончить кого-нибудь ради забавы. «Никогда особо не задумывался о взрыве дамбы. Нужно поговорить со знающими людьми, накроет ли нас водой. Одно я знаю наверняка. Ничего хорошего от подобного не жди. Может, отправить кого-нибудь проверить дамбу? Я сам туда съезжу на рассвете. Я имел в виду прямо сейчас, сэр. Уже почти восемь часов. В темноте много не разглядишь, сынок. Ну, можно посмотреть, не припаркован ли на дамбе грузовик со взрывчаткой». — Я думал, у нас разговор из разряда «что если...» — Больше из разряда «что если прямо сейчас». — Такое впечатление, что ты вернулся не день назад, а намного раньше, столько всего уже успел взбаламутить. — Я не терял времени, сэр. — Ладно, я съезжу на Малосуэрто и посмотрю, что к чему. — Наверное, вам придется послать туда помощника, сэр. Есть кое-что другое, с чем вы захотите разобраться лично. — У нас только одна дамба. Что еще задумали взорвать эти идиоты? Они убили трех своих, вышибли им мозги. Учив вырвался вздох. Надо было уходить на пенсию, когда меня подстрелили. Вы еще молоды, сэр. Я назвал ему производителя модель автодома и описал его примерное расположение в ярмарочном кемпинге. Какой смысл убивать своих? Спросил он. Насколько я понял, они подумали, что я могу выследить этих троих и через них найти остальных и правда их выследил. Я приеду с бригадой криминалистов, и мы поговорим. — Меня там не будет, сэр. Меня ждет другое дело, его нельзя отложить. — Что за дело? — Не узнаю, пока не начну действовать. Вы же помните, как это работает, когда я на охоте? — Начинаю вспоминать. Ты ведь не станешь зваливать на себя непосильную ношу, а, Одди? — Даже если и так, я все равно не узнаю, пока не окажусь на месте. — Карла готовит для тебя свои знаменитые яблоки в тесте. Я их обожаю. Она столько сил потратила, сынок, что уж лучше тебе остаться в живых и опробовать их. На это рассчитываю. Я не стал рассказывать про четыре пустых карточки из автоматом мумии цыганки. Завершив звонок, я выключил телефон и, не оглядываясь на три мертвых тела, покинул дом на колесах через переднюю пассажирскую дверь. Ночь оставалась вполне теплой для гремучих змей, но настоящие змеи волновали меня меньше фигуральных. Джиму и Бобу не было смысла шиваться в непосредственной близости и ждать, пока их свяжут с совершенными убийствами. С другой стороны, нельзя ожидать нормального поведения от парней, которые надеются, что если в этом мире совершить достаточно зверств, можно заслужить прибыльный дельц по продаже дерьмовых сэндвичей в аду. Я шел по темной дорожке между рядами трейлеров и домов на колесах остро ощущая вес глока в наплечной кобуре, и прижимал правую ладонь груди, будто страдал от изжоги, чтобы при необходимости быстрее выхватить оружие.